Глава 8. Переписывая код реальности. Двадцать секретов сознательного созидания. Эпиграф. Сейчас вы нашли условия для осуществления ваших заветных желаний. Сохраняйте эти условия, пока не почувствуете такую внутреннюю силу, которую ничто не сможет сокрушить. Из бесед мистика Гурджиева. В 70-х годах была популярна песенка группы Ten Yes After «Я бы хотел изменить мир, но я не знаю как. Так что доверяю это тебе». Сказано искренне. Примерно то же самое мне приходилось слышать от самых разных людей по всему миру. Надеюсь, в течение следующих минут нам удастся объединить все необходимое для того, чтобы вы поняли, как творить лучший мир самостоятельно, не передоверяя столь ответственное дело кому бы то ни было. В первой главе аудиокниги я цитировал индейца, по словам которого его предки знали, что давным-давно люди могли изменять мир одним своим намерением, но потом утратили эту свою способность. Он также считал, что человек изобретает технологии только для того, чтобы хоть как-то ее компенсировать. Поэтому неудивительно, что неотъемлемой частью нашей жизни стали компьютеры, протезы, утраченные силы человеческого сознания, осуществляющие мгновенную коммуникацию и хранящие в своей памяти огромные объемы информации. Однако аналогия наших скрытых возможностей с современными компьютерными технологиями даже глубже, чем думал этот индеец, во всяком случае, если судить по тому, что он мне сказал в тот день. Директор Центра когнитивных исследований Дэниел Деннет в своей знаменитой книге «Понятное сознание» пишет, что мы можем понять, как человек обрабатывает информацию, если представим себе человеческий мозг, как что-то вроде компьютера. Давайте посмотрим, поможет ли нам такое сравнение разобраться в тайнах человеческого сознания. Начнем с того, что любой компьютер, независимо от его размера и сложности, состоит всего из трех компонентов – железа, операционные системы и программного обеспечения. Довольно просто, не так ли? Теперь, чтобы понять принцип работы сознания, нам остается четко представить себе, что именно делают все три компьютерных компонента. Железо – это физические детали компьютера монитор, микросхемы, процессор, клавиатура и так далее, обеспечивающие работу операционной системы. К железу также относятся принтеры, плоттеры, проекторы и прочие периферийные устройства. Операционная система дирижирует программами, процессором и микросхемами и дает возможность выводить полученные результаты на экран монитора, на принтер и тому подобное. Будь то привычные Windows, Macintosh, Или же какая-нибудь другая, более экзотическая операционная система, разработанная для специальных задач, только благодаря ей компьютер распознает наши команды, вводимые с клавиатуры. Именно операционная система переводит эти команды на язык понятной машине. К программному обеспечению относятся хорошо всем знакомые Word, PowerPoint, Excel и другие программы. Мы пользуемся ими каждый день. Задействуя их компьютер, получая от нас команды, выполняет именно те задачи, которые нам необходимы. Ключ к нашей аналогии – операционная система компьютера. Это важно, потому что, судя по всему, сознание выполняет те же самые функции. Если представить Вселенную как огромный компьютер, ее сознание, божественная матрица, будет выступать в роли операционной системы. А наши убеждения и чувства станут программами, позволяющими нам, посредством команд своих намерений, творить новую реальность. Изменить операционную систему Божественной Матрицы нельзя. Единственное, что нам остается, это улучшать программное обеспечение своих убеждений и чувств. Ключ двадцатый. Мы должны стать воплощением того, что хотим обрести в окружающем мире. Ценность данной аналогии в том, что благодаря ей становится понятна. Мы обладаем мощнейшими ресурсами изменения реальности. С помощью такого представления о себе осуществимо все, что мы только можем себе помыслить, и даже больше. Каждый человек ежесекундно посылает Божественной Матрице Команды и с ее помощью воплощает свои убеждения и чувства в реальность собственного тела отношений с другими людьми и окружающего его мира. Вопрос уже не в том, способны ли мы на такое, а в том, чтобы делать это осознанно. Чтобы окончательно разобраться в принципах работы человеческого сознания и понять, как нам удается сохранять свою индивидуальность в мире, населенном шестью миллиардами человек, давайте еще раз обратимся к голографии. Части целого Думаю, у вас уже не осталось сомнений в том, что человеческое сознание голографично. Несколько менее очевидно то, что мы еще и голографические организмы, обитающие в сознательной голографической вселенной. Сознание вселенной, божественная матрица, пронизывает каждую клеточку нашего тела и распространяется бесконечно далеко за его пределы. Это значит, что мы, оставаясь собой, Задаем тон всему мирозданию и отражаем все происходящее в нем, от планетарных событий до повседневных мелочей, от ярчайшего света до бестонного мрака. Ваши друзья – части целого, равно как и ваши родители, супруги и дети. Наши тела есть малые паттерны Вселенной, заключенные в других паттернах, которые в свою очередь заключены в следующих паттернах, и так далее. Голографическая природа человеческого существа отнюдь не является секретом, об этом писали во все времена. Автор гностического текста третьего века «Гром. Совершенный ум» прямо говорит, что считает себя ни больше ни меньше, как вместилищем всех человеческих качеств, когда-либо существовавших в мире. «Я первая и я последняя, я блудница и святая, я жена и девственница». «Я мать своего отца и сестра своего мужа. Не покидай меня в слабости и не бойся моей силы. Почему вы ненавидите меня в своих помыслах?» Эти удивительно точные слова были написаны в первые века христианской эры и намного опередили свое время. Несложно догадаться, почему книга «Гром. Совершенный ум» была вычеркнута церковниками из списка официальных священных текстов, и утрачена вплоть до открытия библиотеки Накхамади уже в наше время. Важно заметить, что каждый из нас представляется себе цельной личностью. Однако благодаря своей голографической природе мы способны прийти к еще большей цельности. Именно здесь кроется секрет, сокрытый в нас могущественной и поистине целительной силы. Отличной иллюстрацией действия этого голографического принципа в нашей жизни может служить захватывающий эпизод фильма 1990 года «Танцующий с волками». Когда мы видим глазами Джона Данбора, его играет Кевин Костнер, как солдаты стреляют в прирученного им волка. Я смотрел фильм несколько раз и неизменно убеждался в том, что эта сцена вызывает у зрителей очень сильные чувства. Возникает вопрос, откуда в нас такая грусть, когда мы видим, как преследуют и убивают волка? Фильм пробуждает те переживания, которые мы испытываем, когда понимаем, что лишились чего-то очень важного. Волк становится воплощением всего, что нам пришлось потерять, чтобы приспособиться к этой жизни. Так устроен мир, в каждом его фрагменте отражено голографическое целое. Вот почему мы ассоциируем себя с фильмами, книгами и другими людьми. Мы повсюду находим свои отражения. Именно на это указывает древний алхимический принцип – что вверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи. Если верить Джону Уиллеру, человеческий опыт можно представить как линзу, в которой отражается вся вселенная, бесконечно воспроизводящая сама себя в разных масштабах. Древние духовные традиции утверждают, расширив свое осознание на все, что отражено в этой линде, мы обретем абсолютную целостность вселенского бытия и исцелимся ею. На языке индуистской традиции это означает исчерпать свою карму и выйти из цикла перерождений. Кто-то должен сделать это первым. Каждый фрагмент живой голограммы мироздания имеет собственный масштаб и вместе с тем отражает в себе все целое. Атомы состоят из субатомных частиц, которые задают принципы их устройства. Из атомов строятся молекулы, а те, в свою очередь, составляют клетки человеческого тела. Наше тело выражает собой весь космос. В силу голографической природы мироздания изменения в одной его части отражаются на всем. Вот почему для того, чтобы в нашей коллективной реальности начались колоссальные изменения, достаточно и малого числа тех, кто видит себя и мир не так, как все остальные. Вспомните, как когда-то американские индейцы увидели первые корабли европейцев лишь после того, как им указал на них местный знахарь. Вспомните также о том, как уже в наши дни все население Израиля и Ливана получало мирную передышку во время коллективной медитации о мире, осуществляемой небольшой группой людей. Но дело в том, что кому-то нужно быть первым. Кто-то первым должен сделать шаг в новую парадигму и жить, утверждая ее собственным примером. Тогда коллективному сознанию человечества будет отправлено сообщение, содержащее схему новой реальности. В человеческой истории такое срабатывало не раз. И Будда, и Христос, и Мухаммед, и Ганди, и мать Тереза, и Мартин Лютер Кинг своими идеями изменили мир, в котором им довелось жить. В этом отравленном страхом, злом и агрессией мире Они стали живыми воплощениями любви, сострадания, мудрости и тем самым переписали программное обеспечение убеждений человечества. Толчок, который они дали человечеству, наше важное преимущество. Мы способны на то же самое, причем для этого нам не нужно становиться святыми. Христос говорил, что будущие поколения научатся делать вещи, которые его современникам казались чудом. Сегодня мы знаем, что нам по силам исцелять свое тело и продлевать собственную жизнь. Мы знаем, что наша любовь и благодарность способны наполнить нас жизненной энергией, а весь мир — спокойствием. И мы знаем, что даже небольшое количество людей может заметно изменить мир. В части второй этой аудиокниги Уже говорилось о том, что для запуска процесса перемен в обществе достаточно числа людей, выражаемого квадратным корнем из одного процента всех членов общества. И чем больше людей разделяют новый взгляд на себя и мир, тем легче воплотить его в реальности. Как мы распоряжаемся этим знанием? Что происходит, когда человек отказывается реагировать на предательство и обман злостью? Как по вашему? Что будет, если вы начнете смотреть вечерние выпуски новостей, не испытывая желания поубивать всех этих негодяев? А будет вот что. Вы станете живым мостом для тех, кто захочет идти тем же путем. Всегда легче сделать правильный выбор, если он уже кем-то сделан. Нельзя исцелить мир и одолеть причины страданий, приумножая зло. Поэтому главное не заблудиться в собственных обидах. Даже Мартину Лютеру Кингу не удалось бы остановить ненависть с помощью ответной ненависти. Нельсон Мандела не выжил бы и двух недель в южноафриканской тюрьме, если бы возненавидел своих надзирателей. Невозможно прекратить войну, развязывая новые войны. Очевидно, что во вселенной, отражающей наши убеждения, недовольным собой и озлобившимся людям, не под силу сделать мир гармоничным. Да, они пытаются, но 20 век показал, к чему приводят их усилия. В отличие от них, те, кому вопреки всем обстоятельствам хватило сил согреть наш мир любовью, дают нам два очень важных урока. Урок первый. Намерение выйти из круга страданий зарождается в тех самых обстоятельствах, которые их создают, а не где-то вовне. Урок второй. Тот, кто решает следовать этому намерению, живет по законам своей истины в системе, на тот момент не готовой разделить его убеждения и становится живым мостом для всех остальных. Какая сильная модель! Голографическое сознание работает по принципу изменения, произошедшее в одном месте, вызывает изменения везде. В мире, населенном шестью миллиардами человек, мы все ощущаем на себе. Целительное действие благого выбора немногих. Я заявляю это со всей ответственностью, поскольку у нас есть объективные свидетельства данного эффекта. Об этом говорится в части 2. Проект «Международная программа мира на Ближнем Востоке». Прямой доступ к Божественной Матрице дает нам все необходимое для того, чтобы мы могли производить великие изменения в своей эпохе, и творить собственную реальность. И неважно, что мы выбираем: мир во всем мире или же только гармонию в собственной семье, свое выздоровление или исцеление любимых. Принцип действия остается неизменным. В свете сравнения вселенной с компьютером наши чувства и убеждения являются программным обеспечением операционной системы божественной матрицы. Но неразумно ли тогда обзавестись учебником? пошаговой инструкции, с помощью которой можно освоить этот суперкомпьютер. Такой учебник есть. Его в течение столетий писали многие великие духовные учителя. И в следующем разделе вы найдете созданную ими последовательность веками проверенных действий, благодаря которым мы получаем возможность изменить мир. Конечно, в моем изложении эта последовательность далеко не полна. Но и в таком упрощенном виде она не раз доказывала свою эффективность на протяжении всей истории человечества. Я убедился в ее действенности на собственном опыте, и потому привожу здесь в качестве краткого пособия по совершенствованию программ, позволяющих нам изменять мир и самим творить свою реальность. 20 ключей к творению реальности Вот ключевые моменты, резюмирующие всю аудиокнигу, каждый из них интересен сам по себе. Но собранные вместе, они становятся программным кодом, который дает прямой доступ к божественной матрице, и значит, позволяет творить реальность. Как и всякий код, эти ключевые моменты определенным образом упорядочены. Когда мы приступаем к приготовлению торта, все ингредиенты должны быть под рукой. Также и тут, чтобы воспользоваться представленным здесь программным кодом, нужно освоить всю его последовательность. Кстати, по поводу освоения мне вспоминается порядок изложения материала в загадочной третьей книге Каббалы Сефер Ецера. В этой книге приводится пошаговое описание сотворения вселенной, и читателю предлагается последовательно размышлять над каждым шагом. Так. Он глубоко постигает их силу. «Изучайте их и пользуйтесь ими», говорится в древнем поучении. «Извлекайте их суть». Я предлагаю вам поступить так же и рассматривать каждый ключевой момент программного кода по отдельности и последовательно. Работайте с каждым из них, пока не прочувствуете его действия. Затем соедините их вместе, и вы сможете изменить мир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 Фокусировка сознания ⁇ есть акт творения. Ключ шестой. У нас достаточно силы, чтобы произвести в мире любые изменения. Эта сила заключена в нашем сознании. Ключ седьмой. То, на чем сфокусированы наши чувства, становится реальностью в видимом мире. Ключ восьмой недостаточно просто сказать, что мы выбираем новую реальность. Ключ девятый. Чувство — это язык, на котором можно разговаривать с Божественной Матрицей. Почувствуйте, что ваша цель достигнута, и вы почувствуете, что получили ответ на свои молитвы. Ключ десятый. Не всякое чувство обладает подлинной силой. Только чувство, свободное от эго, и оценочных суждений, способна творить. Ключ одиннадцатый. Мы должны стать тем опытом, который хотим получить. Ключ двенадцатый. Мы не ограничены законами физики, известными на сегодняшний день. Ключ тринадцатый. Каждый фрагмент голографического объекта содержит в себе весь объект. Ключ четырнадцатый. Подключенная ко всему сущему голограмма сознания гарантирует, что наши молитвы и благие пожелания достигают цели в тот самый момент, когда мы их творим. Ключ 15. Самое незначительное изменение в нашей жизни благодаря голограмме сознания отражается на всем окружающем мире. Ключ шестнадцатый. Чтобы запустить процесс перемен в обществе, Достаточно одного процента населения. Ключ 17. Божественная матрица служит зеркалом наших чувств. Отражаясь в этом зеркале, они воплощаются в окружающем нас мире. Ключ 18. Причины всех наших негативных переживаний, несмотря на многообразие их проявлений, сводятся к трем основным паттернам или их комбинациям. Страху одиночества, страху, порождаемому низкой самооценкой, и страху принять и довериться. Ключ девятнадцатый. Отношения, которые мы строим с другими людьми, являются отражениями наших убеждений. Ключ двадцатый. Мы должны стать воплощением того, что хотим обрести в окружающем мире. Нам всем знакомо чувство, что мир не ограничивается лишь видимым измерением. В глубинах нашей памяти живет интуитивное знание о присущих человеку магических способностях. Мы с детства фантазируем о вещах, выходящих за рамки логики здравого смысла, хотя нас убеждают, что чудес не бывает. Все вокруг напоминает нам о том, что человек может творить чудеса. В части второй мною был задан вопрос, обладает ли человек той же свободой передвижения в пространственно-временном континууме, что и элементарные частицы. Я сознательно медлил с ответом. Однако теперь настало время дать его. Так вот, учитывая результаты экспериментов и примеры людей, отбросивших ограничивавшие их внутренние установки, я убежден, что да. Если частицы, из которых мы состоим, могут мгновенно устанавливать связь друг с другом, существовать в двух точках пространства одновременно, перемещаться в прошлое и в будущее, и даже изменять прошлое с помощью действий в настоящем, то, конечно, это же доступно и нам. Единственная разница между нами и квантовыми частицами заключается в том, что мы собраны из них силой сознания. В человеке сокрыта величайшая сила Вселенной. Древние мистики говорят об этом, обращаясь к нашему сердцу, а современные научные эксперименты апеллируя к нашему разуму. Великая тайна мироздания состоит в том, что человек сам создает свою реальность, такой, какой она ему представляется. Может это звучит слишком просто, но я уверен, что мир устроен именно так. Задумавшись о том, почему человек боится умереть, великий суфийский поэт Руми понял, что человека пугает в смерти открывающаяся перед ним возможность выбрать бессмертие. И, быть может, всем нам, как и посвящаемым из поэмы Кристоферолога, которые не могли взлететь, пока их не толкнули, нужен лишь небольшой толчок, некий сдвиг восприятия, чтобы мы смогли увидеть в себе творцов мира, и собственной судьбы, космических художников, выражающих свои чувства на холсте мироздания. Нам нужно осознать, что мы зародыш чуда. Благодаря этому сдвигу в своем сознании, мы обретем исцеление в божественной матрице. Продолжай свой путь, хоть он и бесцелен. Не стремись разглядеть, что вдали. Просто иди вперед. Но только не туда, куда гонят тебя твои страхи. Руми